Звёздная кузница Уже миллиард лет Вселенная расширяется и остывает. Созданное из первичной энергии вещество, а это в основном водород, начинает объединяться в конгломераты, которые мы в итоге назовем галактиками. Во Вселенной галактики — главные действующие персонажи. В масштабах космоса объекты меньшего размера рассматривать не имеет смысла. Водород — главное вещество мироздания. Он самый простой. Есть один протон и один электрон, который вокруг этого протона находится. Причем выглядит атом водорода не так, как мы привыкли видеть в интернете. Если спросить человека, как он представляет себе атом, то, скорее всего, он расскажет про ядро и несущиеся по своим орбитам электроны вокруг этого ядра. В реальности все обстоит гораздо интереснее. Электрон является одновременно и частицей, и волной, поэтому он как бы размазан по структуре нашего пространства-времени в виде облака, окружающего атом. И когда атомы взаимодействуют между собой, они соприкасаются электронными облаками, и взаимодействие происходит именно на этом уровне. Когда вы стоите на полу у себя дома, электронные облака атомов ваших стоп или ботинок соприкасаются с электронными облаками атомов пола, но взаимодействие не происходит, поскольку в таком случае вы вросли бы в пол. Получается, когда вы стоите на чем-либо, вы на самом деле на микроуровне левитируете, и никогда вы не касались никакого объекта в нашем обывательском смысле. Любое ваше внешнее воздействие будет электростатическим отталкиванием между отрицательно заряженными оболочками атомов вашего тела и электронными облаками, вашего окружения, несущими такой же заряд. А проваливаться сквозь пол вам не позволяет одна из фундаментальных сил, появившихся в ранней Вселенной, а именно электромагнетизм. Элементарным переносчиком электромагнитного взаимодействия является фотон, он частица света. Получается, что все вокруг нас пропитано светом. Именно свет не позволяет любой структурированной материи развалиться на части, и мы отчасти тоже свет. Из знания физических законов можно сделать красивые выводы. Во Вселенной тем временем появился большой объем газа, который начинает скапливаться из-за собственной массы. Если в нашем мире вы обладаете массой, то обладаете также и гравитацией. Когда вы смотрите на небо в дождливый день, а может и не очень дождливый, вы видите облака. Облака есть и не что иное, как водяной пар, и весить этот пар может сотни тонн. В космосе примерно такая же ситуация. Любое скопление газа, если мы его видим в таких больших масштабах, обладает огромной массой, а значит и гравитацией. В какой-то части облака газа больше, в какой-то меньше, и области с большей концентрацией газа начинают притягивать те, что более разреженные. В итоге газ начинает скапливаться вокруг одной точки, концентрируется, и получается шар. Дальше у этого шара два пути – Либо его массы будет недостаточно, чтобы внутри полностью набрал силу процесс, который называется термоядерный синтез, и тогда в итоге он остается несчастным коричневым карликом. Впрочем, если масштабы еще меньше, это скопление газа вполне может стать газовой планетой по типу Юпитера, например. Если же массы достаточно, а давление внутри настолько огромное, что атомы водорода начинают активно сливаться друг с другом, образуя атомы гелия, то загорается звезда. Так, кстати, примерно 4,5 миллиарда лет назад возникло и наше Солнце. Звезда светит не потому, что внутри нее происходит химическая реакция или реакция ядерного распада. Там происходит термоядерный синтез. Через множество превращений 4 ядра атомов водорода соединяются друг с другом. В процессе этого взаимодействия происходит превращение части протонов в нейтроны, выделяется много побочных продуктов и энергия. и получается гелий. Потихоньку звезда исчерпывает энергию, запасенную в той массе водорода, из которой она и состоит. Одним из побочных продуктов этого необычного процесса являются неуловимые частички, названные человеком нейтрино. Чуть-чуть истории, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Специалисты предположили существование нейтрина еще в 1930 году, когда заботились проблемой радиоактивного распада. В 1914 году Джеймс Чедвик обнаружил, что во время бета-распада, то есть потери атомом одного электрона, все потерянные электроны имеют разную энергию. А этого быть не должно, если работает закон сохранения энергии. Электроны должны вылетать одинаковой энергией, если только у них кто-то эту энергию не забирает. Для спасения закона сохранения энергии Вольфгангам Пауле была предложена новая частица, которая играла бы роль воришки в этом процессе. Так было впервые предсказано существование новой, неизвестной ранее скромной частицы. Я предпринял отчаянную попытку спасти обменную статистику и закон сохранения энергии. Именно, имеется возможность того, что в ядрах существуют электрические нейтральные частицы, которые я буду называть нейтронами и которые обладают спином 1,2. Непрерывный бета-спектр тогда стал бы понятным, если предположить, что при бета-распаде вместе с электроном испускается еще и нейтрон, таким образом, что сумма энергии нейтрона и электрона остается постоянной. Я признаю, что такой выход может показаться на первый взгляд маловероятным. Однако, не рискнув, не выиграешь. Обращу внимание, в итоге нейтроном назвали другую частицу, которую вскоре открыли. Нейтроны образуют вместе с протонами ядра атомов. Предсказанная же Паули частица в работах 1933-1934 годов итальянца Энрико Ферми на итальянский манер была названа нейтрино, то есть нейтрончик. Осталось только найти эти частицы. Каждую секунду через участок на Земле площадью в 1 квадратный сантиметр проходит около 60 миллиардов нейтрино. Однако обнаружить их невероятно сложно, поскольку они практически не взаимодействуют с веществом. Чтобы их все-таки поймать, начали строить громадные сооружения. Исследовательская станция Ice Cube, построенная совсем близко к Южному полюсу, пытается уловить нейтрино, летящие к Земле от Солнца. Все такие станции строят глубоко под землей или подо льдом, чтобы не мешали помехи от космических лучей. Нейтрино этих глубин достигает без труда, и более того, они чаще всего проходят сквозь планету, не задев ни единого атома. Масштабы проектов по поиску нейтрино поражают. Глубина нейтриной обсерватории «Ледяной куб» почти 3 километра. 5 с лишним тысяч датчиков погружены в многовековой лед, где на глубине из-за высокого давления вытесняются все, даже мельчайшие пузырьки воздуха, и лед становится кристально чистым. Когда нейтрино от Солнца с малой вероятностью все-таки сталкивается с каким-то атомом в толще льда, то датчики улавливают крохотную вспышку света, которая сопровождает этот процесс. Зачастую таких вспышек может быть лишь несколько в год. Похожие сооружения помещают в глубокие шахты. Такова, например, лаборатория Snow Lab, которая располагается на глубине 2 км в никелевом руднике. Туда исследователи спускаются вместе с шахтерами, только последние выходят из лифта раньше, а ученые спускаются еще глубже. Потом идут полтора километра по грязному туннелю, чтобы попасть в научный комплекс. Очень напоминает фильм «Обитель зла». Затем, после такого путешествия, они входят в стерильную зону, где предварительно принимают душ, переодеваются и с них сдувают все лишние частицы вплоть до последней пылинки. Как пример таких сооружений можно упомянуть нейтринный детектор суперкомиаканда в Японии, где на глубине 1 километра в цинковой шахте регистрируют нейтрино после взрывов далеких сверхновых. Каждую секунду через ваше тело проносится несчетное множество крохотных частиц, образовавшихся во время взрыва звезд. Вы их не чувствуете, они и через ваше тело пройдут, не столкнувшись ни с единым атомом, но все же они есть. Как говорится, видишь суслика, и я не вижу. А он есть. Вернемся в нашу Вселенную. Скопление звезд в космосе образуют галактики, у которых тоже насыщенная жизнь. Они бывают разных форм и размеров. И по приблизительным подсчетам, в наблюдаемой Вселенной порядка 2 триллионов галактик. Цифры разнятся от 100 миллиардов до 2 триллионов галактик. В каждой в среднем по 100 миллиардов звезд. Маленькие галактики вертятся вокруг больших в ожидании, пока больший собрат их сожрет. Наша галактика называется Млечный Путь, поскольку с нашей точки зрения она похожа на разлитое по небосводу молоко. Она тоже участвовала когда-то в акте каннибализма, поглотила маленького соседа, остатки которого до сих пор видны в виде потока звезд в районе созвездия Стрельца. Стоит заметить, на этом приключения нашей галактики только начинаются. Она и всем известная галактика Андромеды заближаются друг с другом на 100-140 километров каждую секунду. Соответственно, столкновение двух галактических систем произойдет приблизительно через 3-4 миллиарда лет. Когда это случится, скорее всего, будет образована одна большая галактика. Не исключено, что наша Солнечная система при этом окажется выброшенной в межгалактическое пространство мощными гравитационными возмущениями. Однако разрушение Солнца и планет, вероятнее всего, при этом процессе не произойдет. Интересно, будет ли на тот момент в нашей галактике разумная жизнь, которая проследит за этим процессом? Или, может, такая жизнь окажется в галактике Андромеды? Кто знает? Поскольку галактики являются главными действующими персонажами в космосе, физики решили подсчитать суммарную гравитацию, которую они создают. И оказалось, что почитанная гравитация не может быть объяснена наблюдаемой видимой материей галактик. Это заметно по движению звезд-одиночек, находящихся на отшибе своих галактик или во внегалактическом пространстве. Что-то их тянет, что-то обеспечивает высокую скорость их движения. Согласно наиболее распространенной на сегодня концепции, 85% всей гравитации Вселенной обеспечивает невидимая материя. а тёмное вещество, субстанция, никак не участвующая в электромагнитном взаимодействии. Все, что мы знаем, все, что мы видим, это огромное число галактик и звёзд, внутри них вносят вклад в наблюдаемую гравитацию лишь на 15%. Огромный космический океан по большей части состоит из чего-то, что для нас выглядит как ничто, но при этом обладает гравитацией. Тут возникает множество фантастических теорий. Что это за темное вещество? Может быть, это и не вещество вовсе, а некоторое давление сил из параллельных измерений? Впрочем, может оказаться, что все намного прозаичнее, тем более, что обнаружены галактики без темной материи. Но вдумайтесь, мы дошли до того, что физики всерьез обсуждают вероятность существования параллельных реальностей. Причем законы физики это позволяют. На мой личный взгляд, это фантастика. Но и это еще не все. Вселенная постоянно расширяется. Она это делает, как мы заметили, с самого своего появления и останавливаться не собирается. Частность этого феномена обнаружил еще в далеком 1929 году Эдвин Хаббл, в честь которого назвали всем известный телескоп – главный поставщик обоев на рабочий стол. Он заметил, что чем дальше от нашей галактики находится другая, тем быстрее она от нас удаляется. Вселенная расширяется во всех направлениях, словно вы надуваете воздушный шарик, и его поверхность растягивается. При этом какая-то сила делает так, что Вселенная расширяется с ускорением. Эту силу сейчас называют «темная энергия». «Темная материя» и «темная энергия» названы так не потому, что они темные в буквальном смысле, а потому что непонятные и таинственные. Придает им темную окраску тень нашего невежества по отношению к ним». Мы не знаем, что это такое. Темная энергия вносит еще больше вклад в состав нашей Вселенной, чем все остальные ее аспекты. 68% всей массы энергии в космосе принадлежат ей, 27% занимает тёмное вещество и лишь 5% – привычное нам вещество. Для того, чтобы оценить скорость движения какого-либо объекта, приходится прибегать к хитростям. Например, одной из таких хитростей является эффект Доплера, открытый австрийским физиком Кристианом Доплером в 1842 году. Если тело движется и испускает свет, то сам факт движения в нашу сторону должен повышать частоту волн, испускаемых телом, а также уменьшать их длину. Если же объект движется от нас, то наоборот, длина волны должна увеличиваться, а частота снижаться. Это работает для любых волн, будь то световые, звуковые или любая вибрация. Если вы знаете, волны какой частоты должен испускать объект, а он испускает волны другой частоты, то, вероятно, он движется к вам или от вас. Забавно, как Доплер сперва проверял этот эффект. В 1845 году он оценивал смещение по шкале частот звука от оркестра, играющего на платформе, прикрепленной к паровозу, и его помощники, обладатели идеального слуха, оценивали тональность мелодии в зависимости от того, приближается паровоз с оркестром или удаляется. Научные эксперименты бывают разные, но в космосе из-за огромных расстояний этот эффект меняется на похожий и называется он «космологическое красное смещение». Благодаря ему мы видим, как Вселенная пытается куда-то убежать. Где бы вы ни находились во Вселенной, остальная ее часть будет удаляться от вас. То есть, как бы вы ни провели свои наблюдения, вы обнаружите, что мир разбегается аккурат от вас, а вы будто бы в его центре. Очень приятно без сомнений ощущать себя центром мироздания, пусть даже остальное мироздание пытается убежать от вас и при этом постоянно ускоряется. Однако, как бы странно это ни звучало, подобный феномен будет наблюдаться в любой точке космоса. Все точки на плоскости координат разбегаются друг от друга, при этом каждая точка пространства считает себя сердцевиной. Не потому что точки двигаются, просто растет сама плоскость координат. Все, что не является частью галактики Млечный Путь, рано или поздно удалится от нее настолько, что пропадет из поля зрения. Более того, в какой-то момент, поскольку расширение идет с ускорением, внешние объекты относительно нашей галактики будут удаляться от нее быстрее скорости света, а значит, свет от них никогда больше не достигнет нас. Законы физики запрещают движение выше скорости света, однако эти законы работают в статичном пространстве времени. Когда сама ткань пространства расширяется, то возможно движение с большими скоростями. Если мы представим гипотетическую планету в составе нашей галактики в эти далекие времена, то местные жители, взглянув на небо, не увидят ничего, кроме остатков от того, что раньше называлось «разлитое молоко галактики Млечный Путь». Больше на небе не будет ничего, никаких звезд, кроме звезд малой массы, менее 0,2 от солнечной массы. Более массивные звезды на тот момент уже завершат свою жизнь и погаснут. О звездах в составе других галактик эти существа никогда не узнают, поскольку даже свет этих звезд, самая быстрая штука в нашем мире, не успевает добраться до их планеты. Это случится примерно через триллион лет. Безграничная пустота. Тьма на поверхности бездны. Они никогда не узнают, что же было раньше, как появилась их Вселенная, и что есть еще два триллиона таких же одиноких галактик, как они. Но вдумайтесь. А вдруг мы есть те самые существа, живущие в эпоху, когда некий феномен, какая-то разгадка нашего с вами мира, уже не может нас достичь, потому что уже слишком поздно? Мы так и не найдем ответ, потому что результаты ключевого события уже слишком далеко и давно. Впрочем, не будем о грустном. С такой же вероятностью мы можем существовать в ту самую бесконечную счастливую эпоху, когда у нас есть возможность открыть все ларцы с секретами нашего мира, и понять все, что наш разум способен понять. Разумеется, стоит сделать поправку на наш до сих пор несовершенный мозг, привыкший к трехмерному пространству, но все же сама возможность постичь таинства мира, пока они еще доступны, будоражит воображение.